Создает впечатление плеска речной волны. Такой прием называется звукописью. Русалка плыла по реке голубой, а заря полной луной, и старалась она доплеснуть до луны серебристую пену волны.